Глава 18 «Становись! Равняйсь! Смирно!» Зычно гаркнул Капрал Пейн, не доходя до меня десяти шагов. Стоящие в строю разумные тут же синхронно завертели головами, а я сильно пожалел, что в моем взводе нет хотя бы второй линии. Взводы с первого по третий. На полосу препятствий номер два. Направляющий Кирк, бегом, марш! Первые три взвода тут же дисциплинированно развернулись на 180 градусов и побежали на выход. Взводы с 4 по 6 на тренировочную арену, направляющий олов бегом марш. Следующие три взвода с места рванули направо, пробежав мимо нас к еще одному выходу. Это что получается, в этом ангаре четыре выхода входа? Взводы с 8 по 10 в комнату отдыха. Судя по судорожному вздоху, пронесшемуся по оставшимся шеренгам, отдыхом там и не пахло. «Опять потная комната», — недовольно пробурчал крепыш из первой шеренги. «Плюс пять минут!» — от капрала не укрылось недовольство солдат. «Клинт направляющий! Бегом, марш!» Я, чуть замешкавшись, повернулся налево вслед за парнями из девятого взвода и, стараясь копировать каждое движение, побежал следом за солдатами. Не то чтобы я так сильно хотел освоить науку синхронного армейского бега, но пронзительный взгляд капрала, прожигающий в моем затылке дыру, мотивировал не косячить. Первые два помещения, сквозь которые мы пробежали, я толком-то и не рассмотрел. Старался все в точности повторять за лесным эльфом, который бежал в последнем ряду и краем глаза рассматривал карту. Судя по стирающемуся туману войны, эти ангары были ничем иным, как казармами. Причем, если я правильно понял, эти казармы занимали аж 25 помещений, соединенных переходами. По пять в длину и ширину. Эдакие квадрат из квадратов. Не удивлюсь, кстати, что эти переходы можно блокировать, отсекая целые квадраты. Я так задумался, что чуть было не врезался в спину бойца, бегущего передо мной. К счастью, тело успело среагировать быстрее разума, и я замер на месте. Судя по карте, мы прибежали в центральный ангар-казарм. Блестящие стены, отсутствие какой-либо мебели и широкое зеркало во всю стену на северной стороне комнаты, в середину которого была врезана тоже зеркальная дверь. «Клинт, Джала, принимайте командование!» Следующий за мной капрал прожег меня напоследок своим фирменным взглядом и скрылся за зеркальной дверью. «Конечно!» — послышался чей-то шепоток. «Сам-то потеть не хочет!» «Потеть?» — переспросил я, переминаясь ноги на ногу. «Упор, лёжа, принять!» — заорал один из назначенных командиров, на корню пресекая разговорчики в строю. «Не понял, мы сейчас что, отжиматься будем?» «Меня экипируй!» — шёпотом подсказал вихрь. «Будет полегче!» «Хотя...» — меч на секунду задумался. «Если уберёшь все артефакты, поднимающие силу, эффект будет лучше!» «Класс!» — всю жизнь мечтал отжиматься в комнате, набитой потными мужиками. «С другой стороны, чего только не сделаешь ради заветных очков характеристик!» «И раз!» — по ушам хлестнула команда второго командира. «И два! И раз! И два!» Сориентировался я достаточно быстро. На раз нужно было коснуться грудью пола, на два выпрямить руки. прям сразу же детством повеяло. Отец любил будить нас с Максом по утрам и играть в солдатиков. Отжимания, пресс, турники, пробежки. Да уж, счастливое детство. Вот только в отличие от стандартного «и раз, и два» отец любил сказать «и раз» и уйти на кухню за чаем. Или и вовсе его любимая «полтора». Попробуй постой на полусогнутых руках. Несколько секунд-то руки начинают трясти, будто на орбитальном лифте. «И раз, и два». Поэтому я не понимаю, что сложного в обычных отжиманиях, особенно под команду «Делов-то, сгибай-разгибай себе руки». И раз, и два. Пользуясь свободной минуткой, осмотрелся. Восьмой и девятый взвод представляли из себя сборную солянку из разных рас. Тут были и орки, и гномы, очень много людей и даже парочка эльфов. Вот только игроков, сколько не всматривался, я не разглядел. И раз, и два. Бамц! Один из командиров ловко хлестнул неизвестно откуда появившейся дубинкой по спине мускулистого гнома. «Не халтурить! Плюс минута к общему времени!» В комнате тут же поднялся едва слышный гул, а гном-виновник неразборчиво выругался себе под нос. «Да», — шепотом прокомментировал вихрь, — «зуб даю ночью кому-то устроит темную». «Что-то мне подсказывает?» — я глядел местный контингент что еще минут десять и темную придется устраивать всем присутствующим. И раз, и два, и раз, куда, свист дубинки и звонкая бамц, не было команды руки распрямлять. О нет, отжиматься мгновенно стало тяжелей, причем наши командиры практически не давали нам отдохнуть в стойке и два. Я сморгнул пот, заливающие глаза, и всмотрелся в имена назначенных капралом разумных. Один из них был жилистый человек с коротко подстриженными волосами и вечно прищуренными глазами. Смуглая кожа, карие глаза. От него, когда он проходил мимо, шел едва заметный запах муската и пряностей. Клинт, бедуин, 197 уровень, воин песков, выносливый, мастер меча. Да уж, если бы я был игроком и намеревался проводить большую часть своего времени в Инферно, это, наверное, был бы один из лучших классов. А еще Клинт был очень внимательным. Он мгновенно подмечал халтурящих новобранцев и стимулировал их хлесткими ударами палки. Видимо, этот факт заметил не только я, поскольку, как только рядом оказывался смуглый воин, как отжимания мгновенно начинали походить на эталонные. Жаль только, что Клинт расхаживал туда-сюда слишком быстро. Второй командир, назначенный капралом, был полной противоположностью Клинта. Жало был хоббитом. Ухоженный, упитанный жизнерадостный недомерок казалось не замечал увеличивающих от отжиманий бойцов. На губах у него играла понимающая улыбочка, а сам он казалось, вовсе не смотрит на отжимающихся из последних сил солдат. Вот только его взгляд холодный, расчетливый, злопамятный, эдакий волк в овечьей шкуре. Уж лучше я получу палкой по спине от невозмутимого клинта, чем попадуусь на глаза жалу, Да и его описание наводило на размышления. «Жало-диверсант, 199 уровень. Ловкий, убийца, вымогатель, стукач». «И раз, и два». Все-таки я недооценил настойчивость клинта и жала. Пот капал с бровей, мокрые ладошки разъезжались в стороны, дрожали уже не только руки, но и ноги. На «и раз» я уже не просто касался груди пола, А падал на пол, практически не обращая внимания на удары палкой. Пс брат!» – послышался чей-то приглушенный шепот, настолько тихий, что даже я со своим эльфийским слухом еле его разобрал. Да и то не сразу. «Пссс! Пссс!» То, что это не глюки и не вихри, до меня дошло не сразу. Повернув голову налево, я поймал взгляд лесного эльфа. «Прибереги силы!» – прошептал он. «О чем это он?» Но во взгляде эльфа было столько уверенности в своих словах что я молча кивнул и дождавшись команды, и раз, рухнул на пол. Бац, бац, бац. Клинт вовсю работал палкой, охаживая уставших новобранцев. Даже жало и тот начал оттягивать солдат. Вот только если Клинт старался бить так, чтобы, хоть и было чувствительно, но не наносить урон здоровью, то жало бил подло. В болевые точки, в напряженные мышцы, по шее. Освоюсь здесь немного и урою эту тварь. Внимание! Доступно задание «Наказать крысу». Награда «Уважение легионеров». Штраф «Три дня карцера». Принять «Да-нет». Решив не делать поспешных выводов, я отложил задание в сторону и тяжело вздохнул. Кап-кап-бамц! И раз! Бамц-бамц-кап! И два! Бам-кап-бам! -бам. И раз! Кап-кап-кап! И два! Комната отдыха превратилась в натуральную духовку, наполненную сюрреалистической какофонией звуков. Измученное сознание и тело цеплялись за изуверские ритмы. Кап-кап, бамц, и руки сами собой сгибались-разгибались. В какой-то момент до меня дошло, почему Крепыш с первой шеренги назвал комнату отдыха потной. По теле отжимающиеся из последних сил солдаты, по теле отцы-командиры, по теле даже стены и потолок. Перед глазами то появлялась, то исчезала полоска выносливости. Мелькали системные уведомления, которые я, не считая, смаргивал вместе с щипающим глазопотом. Время, казалось, остановилось или наоборот, растянулось в чертову вечность. Я задыхался, хватая ртом спертый воздух. Мышцы сводило судорогой, ноги, казалось, и вовсе отнялись. Плюнув на все, я опустил на землю колени и продолжил отжиматься, пропуская каждый второй и раз, и два. Когда мимо проходил клинт, я бессил падал на пол, в лужу натекшего с меня липкого и противного пота и получал палкой по спине. Когда же мимо шел жало, я, сжав зубы, отжимался. Уж лучше напрячься и заставить распрямиться одеревеневшие руки, чем получить удар, от которого сведет мышцу. Бамц! Ах ты тварь! В глаза бросилась кровь, и я с ненавистью посмотрел на подлого кротышку. Недомерок же гадко улыбнулся, проорал и раз! и тут же шибанул меня по спине еще разок, сволочь. Скрипнув зубами, я упал на пол, и тут же, услышав ненавистное «Идва!», попытался отжаться, но не успел. Бам-ц-бам! -бам! Чертов хоббит бил так, чтобы причинить максимальную боль. Я упал на пол, напряг все мышцы спины и притворился ветошью. «Идва!» Сволочной недомерок проорал мне прямо в ухо и долбанул мне палкой по почке. «Плюс минуты из-за новичка!» «У, гаденыш, где там это задание?» Сморгнув уведомление о повышении выносливости, я мазнул лицом о мокрое плечо и с мстительным предвкушением принял задание наказать крысу. «Чертов хоббит решил не только надо мной поиздеваться, но и настроить против меня сразу же два взвода. И как только таких людей земля носит?» «Вот серьезно, ненавижу таких гадов. В чем прикол унижать и издеваться над другим, пользуясь своей властью или положением. Я понимаю еще средневековье, когда знать относилась к крестьянам как к скоту. Или конец 20-го, начало 21-го века, когда депутаты обирали простой народ, хлеще средневековой знати. Там это вроде как было в порядке вещей. Но сейчас, да что там сейчас? Здесь в инферно, находясь среди разумных, просто глупо себя так вести. Ведь кто-то из нас может стать и обязательно станет офицером и сотрет у блюдочного хоббита в порошок. Это ж каким тупым надо быть, чтобы настраивать против себя столько народа. Я со злостью посмотрел в спину недомерку и, плюнув на все, растянулся на полу. Да взять того же самого Клинта. Видно, что человек просто беспристрастно выполняет свою работу. Но этот Джала даже не знал, что кто-то способен вызвать у меня такую сильную ненависть». Внимание, обновление задания «Наказать крысу». Выберите вариант решения проблемы. А. Устроить несчастный случай. Б. Поставить крысу на место на глазах у всех. В. Не суди да не судим будешь, поступить по справедливости. Последняя опция хоть и заставила меня заскрежетать зубами, но все же немного привела в чувство. Ты в игре, Сань, не забывай об этом ни на секунду и не давай негативным эмоциям взять над тобой верх. От тебя только этого и ждут. Замотивировав себя этой нехитрой мыслью, сглотнул вставший в горле сухой комок и попытался выпрямить дрожащие руки. «И два, и раз, и два, и...» «Достаточно!» Зеркальная дверь распахнулась, и в нашу комнатку ворвался поток свежего воздуха. «Клинт, жало! Поднимайте это мясо на ноги и ведите в душ! На все про все пять минут! Кто не сможет встать его проблемы!» «Вот уроды!» — уже как-то беззлобно подумал я, с трудом, но поднимаясь на ноги. Проследил мутным взглядом, куда назначенные командиры ведут бойцов, и поплелся следом. Вот почему лесной эльф посоветовал мне поберечь силы. Я покосился на лежащего на полу, м-м, собрата Параси. «Эй, ты чего лежишь?» — по горлу будто бы шоркнуло наждачной бумагой, а сам я даже не узнал в получившемся скрипе свой голос. «Мелкая скотина икра отбила», — приподнял голову эльф. «Не могу встать!» «Поднимайся», — я протянул эльфу руку. «Лучше не стоит», — покачал головой эльф. «Жало недолюбливает эльфов и точно тебя припомнит эту выходку». «Клал я на этого недомерка», — сообщил я эльфу. «Давай руку кому говорят, помыться не успеем». «Спасибо, брат», — голос эльфа дрогнул, и он крепко схватился за мою руку. «Вот только...» «Да не парься!» Я закинул его руку на плечо и целеустремленно потопал в предполагаемую душевую. «Все норм будет». Затылком ощутил внимательный взгляд Капрала, но оглядываться не стал. Мне сейчас было абсолютно плевать и на жало, и на Капрала, и даже на нашу с Максом глобальную цель. Единственное, чего я хотел, принять черта в душ. Затащив эльфа в душевую, я осмотрелся по сторонам и направился в свободный угол. Хотя, учитывая, что в душевой из двух взводов было от силы 5-6 разумных, можно было и не идти через всю комнату. «Спасибо», — пробормотал эльф, отрываясь от меня. «Вроде полегче стало». «Да без проблем». Я коротко кивнул и с удовольствием крутанул ручку воды. «О, да! Хорошо-то как!» «Согласен», — пробурчал эльф уже нежесть в струях прохладной воды. «Красота!» Впрочем, наше счастье длилось недолго. Совершенно неожиданно для всех вода просто перестала идти, а от входа в душевую послышался неприятный голос Хоббита. «Душ только для офицеров! Реальный случай из армейской жизни. Баня раз в неделю, то еще удовольствие, я вам скажу». Заявил коротышка, перекрывая кран и швырнул на середину душевой тазик с водой, нисколько не заботясь о том, что половина воды выплеснулась на пол. «А вам и этого хватит!» Семь пар глаз уставились на тазик с водой, и атмосфера в душевой мгновенно потяжелела. Моё! рыкнул здоровый орк, шагая вперед. «Наши!» — не согласились два широкоплечих гнома. «Да щас же!» — показал крупные клыки полукот-получеловек, припадая к земле. Единственный человек, находящийся в душевой, не стал ничего говорить, молча направившись к тазику. «Мы с эльфом переглянулись и недоуменно пожали плечами». Уж что что а драться за тазик с водой посреди душевой попахивает бредом. «Нафиг надо», – озвучил я свои мысли. «Уж лучше…» Вот только игра, похоже, имела на тот счет свое мнение. Внимание! Нет. Доступно обязательное задание «Это мой тазик». Награда «Повышение репутации с легионерами». Штраф минус один пункт «Сила и выносливости». Понижение репутации с легионерами.